ОСКОЛКИ ДЕРЖАВЫ Восточный поход Святослава раз и навсегда вышиб Хазарию из ряда великих держав, и началась агония некогда могучего государства. Каганат лежал в руинах, правящая элита разбежалась, а там, где когда-то стояли цветущие города, теперь чернели огромные пепелища. Стаи воронья кружили над местами жестоких сражений и над разгромленными печенегами хазарскими кочевьями. В столице Ители едва теплилась жизнь, и теперь даже речи не было о том, что город воспрянет и заживет прежней шумной и бойкой жизнью, что вновь оживут многочисленные базары, а у причалов появятся торговые суда. Рана, нанесенная русами каганату, оказалась смертельной. Но, тем не менее, Хазария продолжала жить еще какое-то время. Возвращавшиеся на места разоренных городов жители отстраивали свои дома и начинали заниматься повседневными делами. Постепенно вернулись уцелевшие в боях беки и тарханы, и стало казаться, что пусть и не сразу, но государство удастся возродить. Однако этим надеждам не суждено было сбыться, поскольку постоянные набеги кочевников на хазарскую территорию ослабляли и без того неустойчивое положение страны, а добил остатки каганата сын Святослава князь Владимир. Случилось это во времена грандиозного похода на восток, который организовал киевский князь в 985 году. Причем целью этого похода были явно не хазары, а волжские болгары, поскольку вряд ли Владимир потащился бы в такую даль, затратив значительные силы и средства для того, чтобы добить потихоньку угасающую державу. Все дело в том, что начиная с 981 года центр своей внешней политики сын святослава переместил на восток ей постарался закончить дело которое его могучий отец так и не довел до конца сокрушить волжскую болгарию но обо всем по порядку захватив в 980 году киев и утвердившись в нем владимир начал сразу же вести активную внешнюю политику стремясь восстановить пошатнувшееся положение древнерусского государства русь была ослаблена как внутренними распрямми между сыновьями святослава так и смутой в окраинных землях, чем и пользовались враждебно настроенные соседи. Однако новый князь действовал очень решительно, и первыми, кто ощутил это на своей шкуре, были ляхи. В лето 6489-981 год Иди Владимир к ляхам, из-за гряды их, Перемышль, Червен и города и же суть и до сегодня под Русью. Судя по всему, князь так крепко разбил морду своему невмеру взорвавшемуся западному соседу, что у того надолго пропало всякое желание вступать с ним в борьбу, в том числе и за эти города. А ведь кусок был очень лакомый, поскольку данные города, которые в исторической литературе называют червенскими, имели большое стратегическое значение. Расположенные на левом берегу западного Буга, они были отличным плацдармом как для нападения на Русь, так и для нападения на Польшу, в зависимости от того, кто ими владел. Но ничего, ляхи стерпели, утерлись и до поры до времени не высовывались, а только с опаской косились на восток. И лишь в 1818 году, после смерти Владимира, когда бушевала кровавая усобица между его сыновьями, ляхи рискнули вновь протянуть свои загребущие руки к границам русской земли. Окаянный святополк призвал на Русь своего тестя Болеслава I, который и загробастал под шумок червенские города, а также разорил Киев. Летописец дал поистине блестящую характеристику этому польскому князю, описав как свойства его характера, так и внешний вид. В этом вы сейчас сами убедитесь. «И был у Ярослава кормилец и воевода именем Буда, и стал он укорять Болеслава, говоря... Проткнем тебе колом брюхо твое толстое. Ибо был Болеслав велик и тяжек, так что и на коней не мог сидеть, но зато был умен. Воистину, как живой предстает пред нами правитель Польши. Но да бог с ним, с Болеславом. Отметим лишь, что все захваченные города с 1031 года вновь будут отвоеваны русскими и со временем войдут в состав Галлицко-Волынского княжества. Однако вернемся к Владимиру. После войны с Польшей в этом же году князь совершает поход в землю Вятичи, которые отложились от киевского государства. И вновь победа, о чем и сообщил летописец. «Семье жалете, и Вятичи победи, и взложи на ня дань от плуга, яга же отец его имал Из данного текста мы видим, что в отличие от первых князей Олега и Игоря, Владимир проявил снисходительность, не став брать с восставших славян пенью за моральный ущерб. Не был князь Скопидомом, как его предки, и не трясся над каждой беличьей шкуркой. Он оставил все, как было при его отце, посчитав, что Вятичи этот благородный жест оценят. Однако не оценили. В лето 6490-е, 982-й год, заратишися Вятичи, и идя наня Валадимир, и победи я вторую. Так кратко и емко сообщает об этом событии летописец. Казалось бы, эко дело. Подумаешь, опять забунтовали, подавил князь бунт и ладно. Но так кажется только на первый взгляд. Достаточно вспомнить, что случилось на Руси, когда к власти пришел Игорь и сколько лет ему и Свенельду понадобилось на то, чтобы навести в стране порядок. Сначала восстали древляне, потом уличи. На границах появились печенеги, и в итоге государство чуть не посыпалось, как карточный домик. к чести Игоря и его воеводы они со своей задачей справились, пусть даже и не сразу, и ценой большой крови. То, что ситуация может повториться при вступлении на киевский стол Владимира, было весьма вероятно. Но новый князь постоянно действует на опережение, громя своих врагов поодиночке. Мы не знаем, увеличил ли он после этого похода дань для своих подданных смытьянов, но то, что не отменил, это уж точно. Недаром в памяти и похвале князю русскому Владимиру говорится об этом событии недвусмысленно. Вятичий победил и дань на них положил. Скорее всего, именно во время этого похода у князя и созрел замысел войны против Волжской Болгарии. Сын Святослава отдавал себе отчет в том, Что борьба с болгарами будет трудной, но у него перед глазами стоял пример великого отца, который сумел сокрушить Хазарский Каганат. Государство гораздо более сильное, как в военном, так и в политическом отношении. А шансы на победу у молодого князя были изначально, поскольку в его распоряжении имелись все силы киевской державы, да и войска поверили в своего полководца. В случае успеха перед Владимиром открывались заманчивые перспективы поскольку, закрепившись на Волге, он мог дать новый импульс Волжско-Каспийскому торговому пути. Правда, начало войны против Волжской Благарии пришлось отложить. В 983 году Владимир громит едвягов и покоряет их земли. Понятно, что не просто так пошел на это беспокойное племя по ходам киевский князь, ведь бороться с их набегами придется даже Даниилу Голицкому. На следующий год забузили Радимичи. И вновь молодой киевский князь ведет полки не на Волжскую Болгарию, а на славянскую землю. Очевидно, Радимичи тоже вдоволь нахлебались от своих освободителей из Киева, а потому решили избавиться от докучливой опеки и дать бой княжеским полкам. Но боя не получилось. Происходившее дальше больше напоминало анекдот. Командующий передовым полком боевода Волчий Хвост опрокинул на реке Пещане мятежную рать и разогнал воинство восставших. Молниеносный разгром Радимичей настолько поразил современников, что породил в народной среде поговорку, которую не без удовольствия зафиксировал летописец. Пещанцы волчья хвоста бегают. В итоге бунтовщики вновь склонились перед Киевом, а храбрый воевода получил свое место в истории. Лишь в 985 году Владимир начал наступление на Волжскую Болгарию, планируя поступить с ней так же, как Святослав с Хазарией. Сын, как под копирку срисовав действия отца, отправил пешую рать на ладьях по воде, а конницу пустил берегом. Правда, вместо печенегов в этот раз на восток шли торки. В лето 6493-е, 985-й год, иди Владимир на Болгары с Добрынью. «Уем своим» в ладьях, а торгую берегом плеведя на конях. Новгородская первая летопись младшего извода. Скорее всего, князь шел на Волжскую Болгарию тем же путем, что и Святослав. Сначала по Днепру, затем по Десне и Сейму, в район современного Курска. А там уж Пакье до Волги. Но самое главное было в том, что теперь он шел по своим землям, и ему не надо было заигрывать с святичами, как это делал его отец. Однако здесь неожиданную смуту в умы вносит сообщение Василий из Татищев. Ведь если данной информации следовать буквально, то получается, что Владимир ходил в поход на Болгарию Дунайскую, а не на Волжскую. 6493 985 год. Владимир, собрав воинство великое и добрыню вой своего, призвав с новгородцами, пошёл на болгар и сербов. В плодях под днепру оконные войска русские торков волынян и червенских послал прямо в землю болгарскую объявив им многие их нарушения прежних отца его и брата договоров и причиненные подданным его обиды требуя от них награждения. болгары же не желая платить оного, но совокупившись с сербами вооружились против него и действительно откуда на волге сербы Вот тут появляется один момент, на который стоит обратить внимание. Дело в том, что, как уже упоминалось выше, волжских болгар часто называли «серебряными болгарами», о чем нам и сообщает память и похвала князю русскому Владимиру. А потому можно предположить, что историк мог просто напутать и вместо «серебряных болгар» написать «болгары и сербы». Но это только версия и не более того. С другой стороны, не в отечественных, Ни в зарубежных источниках сведения о том, что сын Святослава, как и отец, ходил на Дунай, нет. Зато в Пискаревском летописце сказано конкретно. О победе на Болгары иди по Волзе. Война с волжской Болгарией закончилась убедительной победой Великокняжеской Рати. И так о победе Болгары. Новгородская первая летопись младшего извода. Та же самая информация содержится и в других летописях. «И победи, болгары!» Пискаревский летописец. «И после жестокого сражения победил Владимир болгар и сербов и попленил земли их!» Татищев. «И серебряных болгар победил!» Память и похвала князю русскому Владимиру. Цитировать можно еще долго, но факт остается фактом. Победа Руси на лицо Казалось, что у князя есть все шансы сотворить с волжскими болгарами то, что его отец проделал с хазарами. Но дело внезапно застопорилось. В своей предыдущей книге мы отмечали, что Владимир мог отказаться от покорения волжской Болгарии только в одном случае, если увидел, что война становится затяжной. Враг разбит, но не уничтожен. Ослаблен, но не сокрушен окончательно. А на южных границах Руси уже неспокойно поскольку печенеги, часто страну сию набегая, разоряли. Котища. Волны кочевников начинают накатываться на порубежье, и трудно сказать, что может произойти, если князь со своим войском завязнет на востоке. С другой стороны, война на два фронта всегда самоубийственна для любого государства, и Владимир это прекрасно понимает. Именно в этом контексте и следует рассматривать тот примечательный диалог, который произошел между князем и его дядей. Сказал Добрыня Владимиру. Осмотрел пленных колодников, все они в сапогах. Этим дани нам не давать. Пойдем поищем себе лапотников. Повесть временных лет. Трудно сказать, на каких условиях произошло замирение между Русью и Волжской Болгарией. Но по логике вещей, именно последние были в нем очень заинтересованы. Победитель-то Владимир. Об этом же конкретно говорит и Татищев отмечая, что князь Киевский попленил земли их, но по просьбе их учинил мир с ними. Понятно, что когда земли твои попленены, невольный мир и запросишь. Теперь вернемся к фразе про лапотников. С ними не все так просто. Из текста летописей мы не узнаем, нашли их Владимир с Добрыней или нет, потому что как в летописных сводах, так и в труде Татищева сведения об этом отсутствуют. Василий Никитич пишет, что после заключения мира князь возвратился за славою в Киев, взятое же разделил на войско и отпустил в дома их. Остальные летописцы также дружно отметили возвращение победоносной рати на Русь сразу же после заключения мира. И тоже ни слова о том, нашел сын Святослава Лапотников или нет. Зато из других источников мы узнаем о том, что дядя с племянником Такую разновидность человеческой общности все же нашли. И даже можем узнать, кого же подразумевали летописцы под столь презрительным прозвищем – Лапотники. Как это ни парадоксально звучит, но под ними подразумевали Хазар. Вновь на помощь приходит память и похвала князю русскому Владимиру, в которой сообщается, что князь и серебряных болгар победил, и Хазар, пойдя на них, победил, и дань на них положил. Заметим, что Хазар князь именно победил, а не просто пришел и обложил Данию. Значит, было сопротивление с их стороны. Причем вряд ли противники встречались в чистом поле. Скорее всего, Хазары просто закрылись в городах и сели в осаду. Итог такой тактики был печален, поскольку Василий Никитич Татищев, рассуждая о Хазарах, обронил, что Святослав и после него другие, грады их разорив, в Русь перевели и поселили. От Волжской Болгарии до Хазарии путь удобен, достаточно по течению спуститься вниз по Волге. И все, вот оно, логово прогресса, как именует Каганат Лев Рудольфович Ворон. Чем занимались наши предки на захваченных территориях, мы уже знаем, а потому повторяться не будем. Что же касается возвращения домой, то, скорее всего, Владимир вернулся тем же путем, что и пришел, лишний раз продемонстрировав болгарам и вятичам свою силу. Это, конечно, лишь предположение, но довольно логичное. Так, государство Хазар вновь подверглось тотальному разгрому со стороны киевских князей. Мало того, как мы видим, Владимир не ограничился лишь разгромом городов, а решил проблему более радикально, чем его отец. Он просто решил переселить этот народ и тем самым закрыть вопрос с Хазарами навсегда. Ибо если будет кому вернуться на пепелище, то все порушенное и сожженное будет восстановлено, а вот если возвращаться будет некому. Но хазарской способности к выживанию можно было только позавидовать. Однако ж оставшиеся снова грады устроили и отдельную областью содержались. Василий Никитич Татищев Жалкий осколок некогда могучей державы, вопреки всему, продолжал цепляться за свое существование удивляя жизнестойкостью своих соседей. Но это уже была агония. А потому невольно напрашивается вывод о том, что Хазария не была окончательно и бесповоротно уничтожена Святославом, поскольку добил некогда грозный Каганат именно его сын Владимир. О том, как поступил с Хазарами Святослав и его потомки, и как сложилась дальнейшая судьба этого народа, нам поведал Василий Никитич Татищев. При нем и после многое число их в Русь переведены и по разным городам поселены. Частью сами, от печенегов страдая или для сохранения жидовства в Русь переселились и до нашествия татар часто их воспоминают. Однако ж от их жидовства в Киеве после смерти святополка II учинилось великое смятение. Многих побили, из-за чего Владимир II законно 7126 года сделал всех жидов выгнать и впредь в Русь не впущать, что и поныне выполняется. Косвенным подтверждением того, что оказавшиеся на Руси хазары заняли довольно видное положение в обществе, служит сообщение устюжской летописи, где говорится о приближенных к киевскому князю Святополку II особых «Бысть Казарин Петрович при Святополке Изиславича Даян Вышатич» понятно, что имя сие означает хазарское происхождение того, кто его носит, и что для Руси оно является совершенно чуждым. Поэтому и выделено оно, чтобы с кем иным не перепутать. Хазары мимикрировали и стали Петровичами. Умели они приспособиться к местным условиям. Теперь и Петрович, и Рудольфович, и даже Сидорович мог оказаться не обязательно славянином. Впрочем, В русских былинах мы встречаем персонажа с похожим именем – Михаила Казарин. В киевском былинном цикле – это заезжий богатырь, который приехал из Галича на службу к Владимиру Святославичу. Как видим, те хазары, которым удалось уцелеть после похода Владимира и восстановить свои города, не сумели сдержать натиска печенегов и все же были вынуждены покинуть свои земли. И отправились они по большей части именно на Русь. Правда, данное переселение вскоре вышло Руси боком, поскольку, оказавшись на ее землях, осмотревшись и сделав соответствующие выводы, хазары занялись тем, что умели делать лучше всего – выколачивать деньги с окружающих их людей. Они настолько ловко опутали своей паутиной Киев, что потребовалось грандиозное народное выступление, чтобы разорвать эту сеть и вышвырнуть незваных пришельцев с русской земли. Проиграв в честной борьбе, хазары перешли к подрывной деятельности, предприняв попытку проделать на Руси тот же самый трюк, что когда-то иудеям удалось проделать в самой Хазарии. То есть попытаться привить русскому кагану иудейскую веру. Раз нет силы, значит надо действовать тонко, издали Поэтому, когда сын Святослава выбирал веру, то хазарские мудрецы пришли к нему. Все слышав в жидове казарстии приидоша к Владимиру. Пискаревский летописец. Владимир не отказывал в беседе никому. Выбор, который ему предстояло сделать, был чрезвычайно важен. Что ж, хазарские иудеи, так хазарские иудеи. Почему бы князю не послушать в научно-познавательных целях их роскостней? Правитель Киева дал добро, и агитаторы, несущие в массы идеи о пользе иудаизма, предстали перед его светлыми очами. Автор повести временных лет блестяще описал дальнейшую дискуссию. «Слышали мы, что приходили болгары и христиане, уча тебя каждый своей вере. Христиане же веруют в того, кого мы распяли, а мы веруем в единого Бога Авраамова, Исаакова и Иаковля». И спросил Владимир, «Что у вас за закон?» Они же ответили, «Обрезаться, не есть свинины и зайчатины, соблюдать субботу». Он же спросил, «А где земля ваша?» Они же сказали, «В Иерусалиме». И он спросил, «Точно ли она там?» И ответили, «Разгневался Бог на отцов наших и рассеял нас по различным странам за грехи наши, а землю нашу отдал христианам». Сказал на это Владимир, «Как же вы иных учите, а сами отвергнуты Богом и рассеянны? Если бы Бог любил вас и закон ваш, то не были бы вы рассеяны по чужим землям? Или и нам того же хотите?» Владимир был умен, знал князь, о чем говорил, поскольку недавно сам огнем и мечом прошелся по землям хазарских иудеев и вновь рассеял последователей иудаизма по миру, лишив их очередной обетованной земли. Простым на первый взгляд вопросом, а где земля ваша, он срезал хазарских проповедников и поставил жирную точку в дискуссии, поскольку дальше горе-миссионеры только оправдывались. вот и все попытка хазар с помощью владимира насадить свою веру на руси потерпела крах и они постепенно сходят с исторической сцены и если князья гир и осколт освободили киев от хазарской дани а олег вещи от жалуье громадные славянские территории то святослав могучим ударом обрушил величественное здание Каганата, а его сын сравнял некогда могучую державу с землей казалось бы все ясно и понятно но Дальше все, как в детском стишке. Вновь раздался грозный рык, и на сцене лев возник. Да-да, лев Рудольфович Прозоров, о котором мы столь неосмотрительно забыли, но он ничего не забыл. Сдвинув брови теремком и метая по периметру молнии из разгневанных очей, ведущий историк языческой Руси стал вещать о внешней политике князя Владимира Святославича. Он, как всегда, строг и непреклонен. Ежегодные нападения на соседние народы – Вятичи, Радимичи, Ятвяги. Что характерно, все либо славяне, либо предельно близкие славянам Балты, поклонявшиеся практически тем же божествам – Диву Диевсу, Перуну Перкуну, Велесу, Велсу, Ладе. Я не в силах избавиться от впечатления, что Владимир или Добрыня тогда уже приучал своих бойцов видеть врагов в войнах, взывающих к Перуну рубить заслоняющихся деревянными чурами стариков, закосы оттаскивать от алтарей кричащих девушек. Снова девки, снова красные, снова в слезах и стонах. Лев Рудольфович уже собаку на данной теме съел, применяя такой истасканный прием в дело и не в дело. Как только вздумается именитому литератору слезу из читателя выжить, так тут же на страницах его работ появляются стонущие, плачущие, кричащие и совершенно беспомощные русские девки. Так и хочется сказать – уймитесь, Лев Рудольфович, оставьте девок в покое. Измочали ли вы их уже своими россказнями? Что больше всего поражает в данном абзаце, так это то, как умело ведущий историк включая двойные стандарты. Создается впечатление, что писатель в свое время в качестве почетного гостя присутствовал на заседаниях Госдепартамента США и там научился этой гнусности. Ведь, по большому счету, Владимир на Востоке продолжает дело своего отца, и, как мы помним из летописных свидетельств, он даже дань на Вятичи возложил такую же, как и Святослав. Что же получается? За одно и то же деяние отец и сын удостаиваются от писателя совершенно противоположных оценок. Что позволено Святославу, то не позволено Владимиру. Святославич заново собирает начавшие разваливаться после усобицы государства, приводит под власть Киева отпавшие славянские земли. Но если за подобные деяния Игорю и вещему Олегу ледоковое язычество поет хвалу, то Владимира за то же самое кроет, на чем свет стоит. Начал с грабежа соседей, выбирая послабее и побогаче. Ятвяги, родимичи, вятичи, опять вятичи, ляхи. Что жертвы набегов были братьями по языку крови, вере, Его не волновало ничуть. Странно слышать причитания ворона по поводу ядвягов, которые совершали на Русь набеги с завидной регулярностью. А причислять их к тем, кто побогаче, можно только грибов нехороших объевшись. Ядвяги – богатое племя? Жаль, они об этом не знали. Может, перестали бы ерундой заниматься, да пограничные русские городки жечь. Ну, а то, что Рудольфович в эту компанию и ляхов записал, вообще не лезет ни в какие ворота. Барбара Брыльска вместе со своим польским кинематографом, Генрих Синкевич, другие польские литераторы, Болик и Лолик, в конце концов, все это прекрасно, и отмахиваться от этого нельзя. Но от фактов тоже не отмахнешься, они вещь упрямая. Что именно ляхи-поляки на протяжении тысячи лет были злейшим и постоянным врагом сначала Древнерусского государства, затем Московской Руси и, наконец, России до солидарности добавим сюда и войну с белополяками в 1920-м, а также деятельность Польши накануне Второй мировой войны. Мало кто знает, что ляхи приняли активное участие в разделе Чехословакии после Мюнхенского сговора и вместе с Германией урвали себе приличный кусок ее территории. Оцените сами – обры, хазары, печенеги, половцы, монголы, казанское и крымское ханство. Все они были для Руси врагами лютыми смертельными, но в итоге исчезли, их просто смело ветром истории, а ляхи остались. С ними конфликт тлел постоянно, порой превращаясь в огромный костер ненависти и злобы, порой затихая. Они только и ждут момента, чтобы воспользоваться трудным положением сначала Руси, а потом России и ударить из-под тяжка, и желательно в спину. Поэтому и заявление Льва Рудольфовича по меньшей мере странно. Ну да бог с этими ляхами. Дальше идет разбор похода князя Владимира на Волжскую Болгарию. до начала поборник славянского единения в мировом масштабе делает попытку записать волжских болгар в славяне. Затем устраивается на стульчике поудобнее и продолжает вещание. После первых же стычек Добрыня подходит к Владимиру и заявляет «Посмотрел я пленных, все в сапогах, эти дани платить не будут. Пойдем поищем лапотников». Владимир соглашается и заключает мир с болгарами. После таких откровений по неволе задаешься вопросом, доколе языческий лев будет нести всякую околесицу, подгоняя любое историческое событие под свои нестандартные теории. Во всех летописях прописано, что Владимир болгар победил и заключил с ними почетный мир, но Прозоров этого видеть не желает. У него свой подход к истории. Провозгласив здравницу в честь языческих князей, писатель вновь сосредотачивает свое внимание на ненавистном персонаже, а их наследник выбирает врага побезопаснее, ищет в противнике безответных лапотников. Что тут еще скажешь? А что по этому поводу говорит народная мудрость? Помолчишь, за умного сойдешь. Если следовать этой мудрости неукоснительно, то тогда у вас, гражданин писатель, совесть будет чище, а у нас работы меньше. А так, каждый раз приходится разбираться с этой канителью по новой. В данный момент хотим обратить ваше внимание на одну странность. Из длинного перечня противников князя Владимира, приведенного Прозоровым, тех, на кого он ходил походами в начале правления, внезапно выпал один – Хазары. Ход мыслей литератора понять. Каганат уничтожил его кумир Святослав, а значит Владимиру побеждать и облагать данью было некого. У Чуда-Юда должен быть только один победитель, а отсюда и все остальное, поскольку по понятиям автора что-либо полезное с для Руси Владимир Святославич был просто не в состоянии, и уж тем более добить столь ненавистный сердцу Прозорова Каганат. Однако при этом хочется отметить тот факт, что сами легендарные князья относились к Хазарию с куда большим почтением, чем их ярый поклонник из 21 века. Недаром они носили титул «каган», который за ними признавали правители других держав, причем носили они его достаточно долго. Первое упоминание о нем мы встречаем в Бертинских аналах, где сказано, что в 838 году к императору Феофилу II прибыли послы, которые утверждали, что их, то есть их народ, зовут Рос. По их словам, они были направлены к нему царем их называемым Хаканом, ради дружбы. Затем об этом говорит Ибн Русте. Что же касается Алруссии, у них есть царь, называемый Хакан Русов. Император Византии Василий I называет князя Асколда пригордым каганом северных скифов, тем самым признавая за ним этот титул. Митрополит Иларион в слове о законе и благодати вспоминает великого ага кагана нашего земли Владимира, внука староага Игоря, сына жеславна ага Святослава. А затем похвала благоверному кагану Ярославу, сыну Владимиру. В Софийском соборе в Киеве есть граффити, датированное второй половиной XI века, в котором содержится просьба к Богу о помощи кагану нашему. Вряд ли бы князья огромного молодого государства приняли титул правителя той страны, которую презирали. Хазарский каганат был мировой державой, и это понимали все правители, чьи земли граничили с владениями божественного кагана. Даже когда Хазария рухнула, память о ее величии осталась, поэтому и приняли киевские князья титул своего восточного соседа. Это понятно всем кроме ведущего историка языческой Руси. Однообразие и предсказуемость его утверждений со временем утомляют. То, что язычники хорошие, а все остальные плохие, уже давно понятно всем, кто знаком с творчеством Прозорова. Ничего нового, судя по всему, он уже измыслить не в состоянии. Поэтому мы расстанемся с неугомонным львом и посмотрим, сохранились ли в наших летописях какие-либо еще упоминания о Хазарах. Такие сведения мы обнаруживаем. Итак. Две рати застыли друг против друга на краю раскисшего поля. Моросил мелкий осенний дождь. По хмурому октябрьскому небу бежали обрывки туч, а резкие порывы ветра трепали десятки знамен и стягов, которые реяли над русскими полками. Здесь, на Нижатиной Ниве 30 октября 1078 года, На одной стороне поля стали плечом к плечу дружины киевского князя Изяслава, его сына Ярополка, брата Всеволода и племянника Владимира Мономаха. А по другую сторону стояли полки его племянников Бориса Вячеславовича и Олега Святославича. Приз, который получал победитель, был поистине бесценен, поскольку на кону стояло Черниговское княжество. И с той и с другой стороны были собраны немалые силы, но для Олега и Бориса ситуация осложнялась тем, что нанятая ими половецкая орда еще не подошла. А вот их противники стянули все свои силы в кулак, и этот кулак грозил разнести в дребезги полки двоюродных братьев. Умница Олег все это прекрасно видел, а потому всячески отговаривал своего воинственного кузена от необдуманных шагов, предлагая лишить дело с дядьями миром и выговорить себе достойный удел без пролития крови. Но Бориса понесло, и он только скалился в ответ на разумные речи двоюродного брата. «Смотри, я готов и стану против всех!» Это потом уже, когда итоги битвы станут всем известны, летописец задним числом впишет в свод свое суждение о князе Борисе и его поступках. Похвалился он сильно не ведая, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, чтобы не хвалился сильный силою своей Впрочем, не Борис Вячеславович Первый и не он последний, кто забывал старинную русскую поговорку «Не хвались на рать, едучи». Князь рвался в бой, и Олегу, несмотря на все его старания, так и не удалось удержать своего родственника от неразумного шага. Как заметил Татищев, И так, похваляясь, пошли на бой.